Десять. Остаток дня прошел, как в тумане. Нет, я не впал в ступор и даже особо не портачил, но худо-бедно очухался уже только под душем. Увы, после смены в раздевалке оказалось не протолкнуться. Пришлось наскоро споласкиваться и уходить. Сил варить овсянку я в себе сегодня не нашел, поэтому поужинал в столовой. А по пути в общежитии остановился у киоска горпечати. Купил там шариковую ручку и записную книжку которую сразу открыл на букве «З». Аккуратно вывел зубы Модест Карлович. А дальше добавил шесть цифр, которые до того синели на левом запястье. «Все верно. Дарья о своем обещании не забыла и прямо на мне написала номер знакомого стоматолога. Еще и предупредила. Можешь прямо завтра позвонить. Он и по воскресеньям принимает. И да, откладывать звонок на отдаленное будущее я и в самом деле не собирался». Надоело уже, что еда изо рта вываливается. Общение с тусовавшимися на крыльце орками свелось к обмену рукопожатиями. А дальше я поднялся к себе и завалился спать. Снилось всякое разное. Вроде бы даже зажал Дашку в углу и немного ее потискал. Но ничего толком не запомнил. А проснулся с головой не просто пустой, а прямо-таки стеклянной. Правда, таблицу умножения припомнил без особого труда. Да и с чтением, прихваченной из туалета газеты, никаких проблем не возникло. Проблемы с газетой возникли совсем иного рода. Встал еще до общей побудки, поэтому в молочный магазин пришел раньше обычного. В ожидании машины взялся завтракать творогом и читать новости. «На первых полосах ничего интересного для себя не нашел». Разве что похихикал над статьей, в которой клеймили теляка за преклонение перед чуждым нам образом жизни, тягу к тунеядству и неправильное музыкальное пристрастие. А вот после ознакомления с разделом происшествий стало как-то резко не до смеха. «Просто отыскался пропавший несколько дней назад железнодорожник». Всплыл с проломленной головой в карьере на окраине городского парка. А в перечне похищенных у него вещей упоминались наградные часы. Часы, часы, часы. Работал погибший директором вагона ресторана одного из поездов дальнего следования. Происшествие получило немалый резонанс выдвигалось предположение об убийстве с хулиганских побуждений. Но с учетом того, у кого впоследствии всплыли часы погибшего, лично я расценивал случившееся убийством с целью ограбления. Точнее, расценил бы, если бы мне только было до этого хоть какое-то дело. Да и мало ли какие часы мог у той парочка алкашей отобрать. Вдруг это и не те котлы вовсе были, не идти же проверять. Но если все же именно те самые, меня передернуло. В таких случаях случайные свидетели мрут, как мухи. И не совсем случайные тоже. Особенно не совсем случайные. Когда кому-то корячится высшая мера наказания, концы зачищают без сомнений колебаний. И в данном конкретном случае имелся немалый риск того, что зачистят именно меня. и алкоголики еще могли махнуть на все рукой. А вот Жорж совсем другого полета птица. Он прекрасно отдает себе отчет в том, что засветился, приехав меня прощупать. И уже не имеет никакого значения, прогнул я его, или ушлый эльф лишь разыграл испуг. Теперь, когда всплыло тело, и в газете написали о часах, перед ним встал выбор. Уподобиться страусу и засунуть голову в песок. Или же рискнуть и попытаться избавиться от одного слишком наглого орка. «В своей прошлой жизни я не раз и не два наблюдал за людьми». По воле случая или ввиду собственной безалаберности, оказавшимися в аналогичных ситуациях. И поэтому нисколько не сомневался в том, какое именно будет принято решение. Как пить дать? Попытаются прикончить. Сложившаяся ситуация радовала лишь отсутствие у рядового жулья огнестрельного оружия. Но тоже так себе утешение. Неспроста же говорят, что чем больше шкаф, тем громче он падает. Завалить можно любого, даже качка в полтора центнера весом. И что самое паршивое, сейчас и передо мной самим встал аналогичный выбор. Я мог подстраховаться и прикончить Джорджа, или навести на его след уголовный розыск. Но в итоге решил ничего покуда не предпринимать. Убивать и поздно, и глупо. А даже в случае анонимного звонка в 02, эльф сразу сообразит, кто его сдал. Как тогда поведут себя деляги, на которых он работает, я предсказать не мог. Вот и предпочел не нырять в незнакомых местах. Глядишь, пронесет. «Ну а вдруг?» Отработав рубль и творога, я задумался, не позвонить ли стоматологу. Но счел час слишком ранним и потопал в центр повышения квалификации. Сразу вспомнился давешний упрек дяди Вовы. Я решил заняться развитием выносливости. Перешел с шага на бег. Очень быстро запыхался начал обливаться потом. Но солобины не дал и через силу потрусил дальше. Ранее прохожие взирали на бегущего орка с откровенным недоумением. А какое-то время спустя, под негромкое тарахтение движка, со мной поравнялся жёлтый милицейский мотоцикл. «Куда бежишь?» — поинтересовался сидевший в коляске таёжный орк. «Туда!» — указал я перед собой. «Пять километров, потом обратно. С проблемы!» — милиционер покачал головой. «С головой у тебя проблемы! Колени же убьёшь!» Я перешёл с бега на шаг. После и вовсе остановился. Затормозил и мотоцикл. «И что делать? Велосипед тоже не для моего веса». «Греби!» – посоветовал милиционер. «Грести? Не понял я. Куда? В смысле где?» «Садись сзади!» – предложил водитель. «Тут рядышком!» Привезли меня в итоге на стадион неподалеку от городского пляжа. Точнее, в спортивное общество «Динамо», в ведении которого этот стадион находился. На дорожках там наматывали круги длинноногие лесные эльфы. На площадках толкали ядра гномы и тролли. На поле гоняли в футбол дрову и сшибались регбисты из числа моих сородичей и черно-зеленых громил. А на открытой воде шли занятия академической греблей. Командные виды спорта меня никогда не привлекали. Так что напросился поупражняться на гребном тренажере, пообещав непременно вступить в общество, если вдруг придется по душе спортивный снаряд. В итоге через полтора часа выполз на улицу едва живой. Разулся, стянул майку и штаны, после чего зашел по колено в теплую, как парное молоко, воду и повалился в нее, подняв тучу брызг. «Уф, хорошо!» Поплескался немного, выбрался на берег и взялся наблюдать за сборной солянкой волейболисток. К тому времени, когда обсох, пришло ясное осознание того, что на сегодня лицезрения подпрыгивающих девичьих прелести мне уже хватит. А то еще чуть-чуть, и никакая таблица умножения не поможет. Вернулся в спорткомплекс и записался в общество. Заодно попросил сделать телефонный звонок. И к своей несказанной радости не просто застал стоматолога, но и сразу условился о приеме. Знакомец Дарье предложил приезжать прямо сейчас. И я уточнил адрес после чего поспешил к троллейбусной остановке. Добираться было чуть ли не на другой конец города. Пришлось сделать аж три пересадки. Но это ерунда. Главное, что вообще принять согласились. Модест Карлович ожидаемо оказался гномом. А вот чего я никак не ожидал, так это того, что прием пациентов он вел не на квартире, а в официальном зубном кабинете. «Так значит, вы уважаемый уважаемой Дарьи», уточнил пожилой гном, глядя на меня снизу вверх. «И что беспокоит?» «Прикус», — сказал я и растянул губы, позволяя разглядеть клыки. «Известная проблема», — кивнул Модест Карлович. «Желаете удалить или поставить коронки?» Отрицательно мотнул я головой. «И правильно!» — неожиданно одобрил стоматолог мое нежелание расставаться с клыками. «Проблему с прикусом это, конечно, решит, но создаст сразу несколько новых, как медицинских, так и чисто социальных». «Орк без клыков до сих пор воспринимаются многими на ущемленным в правах». Заминка гнома от меня не укрылась. Но справляться на сей счет я не стал, поскольку меня как раз провели в кабинет и предложили садиться в кресло. А дальше общение у нас пошло исключительно одностороннее. Ибо с разинутой пастью и сунутым в рот зеркальцем не очень ты поговоришь. «Да и когда сжимаешь зубами что-то вроде копирки и двигаешь из стороны в сторону челюстью, тоже». Время от времени Модест Карлович диктовал помощнице заметки, а под конец вынес вердикт. «Случай не самый сложный. За год с помощью брекетов приведем вам прикус в норму. Самое большее за полтора». «Хотелось бы разобраться с этим прямо сейчас». «Увы, без удаления клыков это попросту невозможно». «А если их немного подпилить и укоротить?» Модест Карлович выразительно хмыкнул, после чего попросил. «Милочка, оставьте нас ненадолго». А когда его помощница вышла, объявил. «Это, конечно, решит проблему, но я помочь вам не возьмусь». Я удивленно нахмурился. «И почему же?» «Пусть таковые операции прямо и не запрещены, но власти их не одобряют. А мне бы не хотелось потерять свою практику». «А можно чуть поподробнее?» — попросил я. «Вести просветительскую деятельность не в моих правилах, но из уважения к отцу Дарье сделаю для вас исключение». История эта тянется с давних времен и обусловлена борьбой с обычаем кровной мести, общепринятым у горных орков. Иной раз доходило до того, что вырезались все мужчины целого рода. А поскольку орк без клыков вроде как и не мужчина вовсе, царские власти не придумали ничего лучшее, чем начать вырывать у горцев клыки. В итоге, по достижению зрелости, мальчикам клыки стали подпиливать, дабы те не торчали из-под губ и не бросались в глаза. Я припомнил серокожего громилу в наручниках и кивнул. «Со временем эта практика перекочевала в криминальную следу и ныне почитается признаком идейного неприятия законов». «Вот как?» – озадачился я. «Но у меня-то объективная проблемы с прикусом». Модест Карлович пожал плечами, отошел к рукомойнику и взял мыло. «Советую обзавестись официальным заключением государственной стоматологии, иначе ничем не смогу помочь». «Понял», – кивнул я. «И во сколько тогда встанет работа?» Возьму по 30 рублей за клык. Благодарю, Мадес Скарлович. Позвоню сразу, как только утрясу все формальности. За сим я со стоматологом и распрощался, а отправился, правильно, к стоматологу в свою родную третью городскую больницу. И поскольку прекрасно отдавал себе отчет в том, что вот так с бухты-барахты, особенно в воскресенье, ни к какому обычному специалисту не попаду, да и получить талончик станет целой проблемой, отправился по проторенной уже дорожке в травматологию. В конце концов, если там есть хирурги, то не может не оказаться и тех, кто занимается свернутыми в пьяных драках челюстями. Медкарту на руки выдали без единого вопроса. А вот прием поначалу не задался. Вот что, коллега хмуро глянул на меня из-под косматых седых бровей гном со столь мускулистыми руками, что наверняка запросто мог ломать ими подковы. «Мы тут принимаем либо с травмами, либо с острой болью. Даже коллег! Особенно коллег!» Это его коллега и коллег так и сочило с язвительным пренебрежением. Но я подавил раздражение и указал на рассеченную бровь «Так была травма-то. Мне на дежурстве в глаз хрязь и мордая полшмяц». «Сначала понять ничего не смог. А сегодня как осенило. У меня ж рот нормально закрываться перестал. Как есть начинаю, так еда вываливается». «Да неужели?» Недоверчиво прищурился мускулистый коротышка в белом халате. «Ага, тут и запись о предыдущем приеме есть. Вот, расчищена бровь». «В двух местах прокушено левое запястье, гематомы», – прочитал стоматолог. «Я кивнул». «Упырь, страсть, какой прытки попался. Чуть не загрыз. Но мне раньше не до того было. А тут, гляжу, челюсть не закрывается». Гном тяжко вздохнул и предложил. «Садись!» А после недолгого осмотра он отошел к рукомойнику, включил воду и отметил. «Не закрывается, факт. Но для орков это нормальная ситуация. У вас же само строение челюсти предназначено для того, чтобы рвать, а не жевать». «А вот этого вот не надо!» — возмутился я. «Для орков, не для орков, все едино». Прикус нарушен, челюсть нормально не закрывается, а значит, имеется дефект, который надо бы устранить. «Ты за направлением на удаление клыков сюда пришел?» Нахмурился гном и хрустнул костяшками пальцев. «Так фигу тебе с маслом, не направление!» «Чего так?» – Задачился я. «Того! Просто взять и вырвать клыки нельзя! Придется за государственный счет коронки ставить, а это разбазаривание народных средств. А у нас ревизия на носу. Хочешь рвать – рви за собственный счет!» Развелось, умников. Я презрительно фыркнул. «Вот еще рвать! Я бреки брекетах думал!» Перехватил изумленный взгляд собеседника и пожал плечами. «Ну ладно, не думал, посоветовали!» «Допустим!» — кивнул гном. «А от меня ты тогда чего хочешь? Один черт тебе за собственный счет их ставить!» «У меня медосмотр через день. Приду я на него, а у самого железа полный рот!» «Скажут, сымай! Нет у тебя к тому медицинских показаний, а у меня есть!» Гном тяжко вздохнул, подошел к столу и принялся что-то быстро писать. Я подступил, заглянул через плечо и подсказал. «По причине чрезмерной длины клыков. Тогда уже точно никаких вопросов не возникнет. Объективный же факт!» Как видно, надоел я стоматологу хуже горькой редьки, поскольку тот хоть и ругнулся себе в бороду, но требуемую приписку все же сделал. Ну а дальше мне пришлось самую малость надавить на жалость девчонкам в регистратуре. Да чуток походить по кабинетам, чтобы обзавестись выпиской из истории болезни со всеми должными автографами и оттиском печати для справок. Оформили их сразу в двух экземплярах. И теперь дело оставалось за малым. Требовалось раздобыть где-то 60 рублей. Увы, именно что раздобыть, поскольку получки для оплаты услуг Модеста Карловича не хватало даже близко. А ведь еще требовалось как-то протянуть две недели до аванса. Впрочем, не горит. Главное, что дело сдвинулось с мертвой точки. Красота! В столовую я отправился безмерно довольный собой. Пообедал и двинулся в центр повышения квалификации. А там, вопреки обыкновению, для начала поднялся в библиотеку. Посидел за газетами и решением шахматных этюдов. Хорошенько разогнал мозги и уже только после этого отправился на поиски Романа Карастеля. Первонаперво решил заглянуть в спортзал. Там сенсей и обнаружил. Он вел занятия борьбы для спортивного вида эльфов, среди которых подтянутыми и крепкими были даже лесные. А поморские и темные не особо терялись даже на фоне тягавших железо орков и гномов. Так что привлекать к себе внимание я не стал и скромно уселся на лавочку. «Пустое!» Пси-мастер меня немедленно углядел и спросил. «Решил заняться борьбой?» Я встал и качнул головой. «Нет, на второй пси-разряд сдать хочу!» Роман резким движением выкинул перед собой руку и потребовал «Направление». Полюбовался моей вытянувшейся физиономией и презрительно фыркнул. «Ума не хватило взять, да?» Я каким-то чудом удержался и не рыкнул в ответ ничего матерного. Лишь развел руками и сказал «Воскресенье же!» «Хорошо», — кивнул псимастер. «Сдвинешь меня с места пси -выплеском? сам за тебя все бумаги оформлю. Согласен?» В словах этих точно был какой-то подвох, так что идти на поводу у Дроу я не стал и рассмеялся. Сдвинуть тебя с места я и без пси-выплеска могу. Может, в иной ситуацию Роман и послал бы меня куда подальше, но разговор происходил при многочисленных свидетелях, так что он поманил меня к себе. «Идем, зеленый!» Я принялся избавляться от кроссовок, и тогда какой-то поморский эльф негромко спросил. «Уверен, пересдать только через полгода сможешь». Надо понимать, обычная процедура сдачи на второй псиразряд не подразумевала необходимости сдвигать экзаменатора. Но я на попятную не пошел, стянул через голову майку и махнул рукой. «Справлюсь». Только нет, уверенности в удачном исходе дела у меня вовсе не было. Принять предложение Дроуза ставила банальная злость. «Завтра на смену, а дотерпеть до вторника никакой мочи бы не хватило». Руки так и чесались, стереть эту мерзкую ухмылочку немедленно, прямо здесь и сейчас, а не получится и не страшно. И вместе с тем на я не полез и двинулся к противнику не спеша, еще и стал обходить его по широкой дуге. Дроу ожидаемо начал разворачиваться, пришлось пойти на сближение. Потянулся толкнуть, Роман отбил руку в сторону небрежным шлепком и еще даже более непринужденно сбросил захват, когда мне удалось ухватить его за рукав в кимоно. «Контратаковать ему вроде как не полагалось, и я попытался решить дело резким тычком в грудь. Но тут уже меня самого дёрнули за руку, заставляя потерять равновесие. А на шаге вперёд я ещё и о подставленную ногу споткнулся, едва плашмя на татами не рухнул, лишь в самый последний момент сумев кувыркнуться через голову. Кто-то рассмеялся, и пусть донёсся смех издали, а эльфы-борцы следили за схваткой молча, на меня колючей волной накатило раздражение». И на сей раз я не стал пытаться его подавить. А вместо этого распалил в себе злость и вновь ринулся в атаку. Рывок, захват. Рука поймала лишь воздух, а в ответ мне прилетела хлёсткая пощечина. Аж искры из глаз посыпались. Только не от боли, а от ярости. «Дерёшься, как девчонка!» Прорычал я в лицо безмерно довольного собой романа и скривился. «Чёрт, это же для тебя похвала!» Глаза Сенсая начали сужаться. Тут-то я и прыгнул. Точнее, ещё только резко подался вперёд и предварил свой рывок выплеском бушевавшей в душе ярости. Поначалу мог бы с этим и не справиться, но пощучина подняла градус бешенства до такой степени, что в романа ударила настоящая волна электрического сияния. «Вот тебе второй всеразряд ушастый!» Только нет, застать сенсея врасплох не вышло. Темный эльф оказался готов к пси-удару и расколол нематериальный шквал резко вскинутой рукой. При этом даже не покачнулся. А вот чего он точно не ожидал, так это того, что после столь позорного фиаско я продолжу движение вперед. Пусть разом и обессилел, но инерция движения помогла дотянуться до противника. Мою правую руку Роман отбил в сторону и уже начал разворачиваться, позволяя беспрепятственно рухнуть на маты. Но левой я мертвой хваткой вцепился в его кимоно, и пальцев не разжал, утянул дров за собой. «Сэнсэй упал сверху, тут же освободился от захвата и взял меня на болевой прием. Это да только дело было сделано!» «Один-один!» – прохрипел я, лихорадочно колотя свободной ладонью по татами. На миг показалось, будто Роман не сдержится и вывернет руку из плечевого сустава. Но вместо этого он поднялся на ноги, подтвердил. «Один-один!» – и, похлопав ладоши, повысил голос. «Продолжаем занятие. Вроде как не захотел терять лицо. Повезло. Добраться до лавочки мне стоило немалых трудов, и хоть там достаточно быстро пришел в себя, но все равно решил сегодня обойтись без силовых упражнений. Начал с разминки, потом занялся растяжкой, а дальше Роман отпустил своих подопечных, и ко мне подошел темноволосый эльф. Тот самый, который и предупредил о возможных проблемах с пересдачей. «Ты ведь санитар скорой?» Спросил он, и я его вспомнил. «Да это же лейтенант, который к Дашке клине подбивал». «Ага», — подтвердил я. Эльф протянул руку и представился. «Лев?» «Гудвин?» Назвался я, и опер ничем не выдал своего удивления странным именем. Он указал на стол для тенниса и предложил. «Сыграем?» Я отказываться не стал и кивнул. «Давай». Но только взяли ракетки, и Лев спросил. «Получается, ты сегодня выходной, а завтра на смену заступаешь?» «Очень надеюсь, что на самом деле тебя интересует не мой график», — проворчал я. Отметил в раз закаменевшее лицо опера и развил мысль. Потому как внимание сотрудника уголовного розыска, простому орку, ничего хорошего не сулит. Лев рассмеялся. Ха -ха -ха -ха -ха, уел", — признал он. «Нет, интересует меня не твой график. Дарья, не знаю, как ее по-батюшке, работает через сутки», — подсказал я. «Сегодня у нее выходной». «По-батюшке?» — смешно. Фыркнул лейтенант и кинул мячик об стол. «Давай на подачу». В настольный теннис я не играл лет 40, но умудрился не только перехватить невесомый шарик, но и попасть им в чужую половину стола. И пусть до сих пор ощущал заметную скованность в движениях, каждодневная растяжка начинала понемногу приносить свои плоды, так что партия завершилась не совсем уж полным разгромом. Следующие две закончились примерно с тем же результатом. А потом подошли с знакомые льва и предложили сыграть на вылет. Но я уже изрядно упрел, так что отдал ракетку и спросил. «А вы чего здесь вообще? Это ж горздрава, вотчина!» Лев пожал плечами. «Роман один из лучших тренеров в городе. К нему многие наши ходят». После он отправился в раздевалку, ну а я пошел колотить боксерский мешок. Вымотался в итоге до крайности. И после душа долго сидел в буфете и пил чай. Несмотря на усталость и потянутую спину, день определенно удался. И совсем уж очевидно это стало, когда перехвативший меня на выходе вахтер вручил официальное заключение о присвоении второго пси-разряда. Отличное завершение августа, что и говорить. А вот сентябрь начался как-то слишком уж с тошно. Нет, в молочном магазине отработал уже привычная рутина, но дальше-то пришлось выходить на смену. А там мало того, что ничего рутинного не ожидалось изначально, так еще и вызовы подобрались, один проблемнее другого. Пво-наперво пришлось ехать в частный сектор. Только на сей раз, имеет дело, выпало не с чудью Белоглазой, а с гномами. Точнее, даже с гномихами. Стоило только автомобилю остановиться у ворот в высокой дощатой ограде, за которой спрятался добротный бревенчатый особняк, Как из соседних домов, к нам тут же потянулись тетки, одинаковые, будто горошины из одного стручка. Невысокие, носатые и упитанные. В темных платьях и с косынками на головах. Дядя Вова повернул ручку кольцо калитки, но она оказалась заперта. Ответом же на стук стал яростный собачий лай. «Опять, что ли, ложный вызов?» — спросил у него, выбравшийся покурить Жора. «Да какой еще ложный голова два уса?» Тотчас напустилась на него одна из соседок. «Я сама звонила! Дома они!» «Ты постучи, постучи еще, милок!» — попросила упыря другая. «У этого подлеца терпежу не хватит, долго таится!» «Сам откроет!» — поддержала ее другая. Собака и не думала затыкаться, но дядя Вова вновь подергал кольцо, а после спросил. «Случилось-то что?» «Смертоубийство!» — без заминки выдала первая из соседок. «Бьет он Римму смертным боем!» — Жора сплюнул под ноги. «Тьфу! Муж бьет!» — догадался шофер и зло ругнулся. «Вот вы, курицы, вечно в чужие дела лезете. Сами мужья пока намнут, как с работы вернутся». Тут его едва не поколотили. А гвалт поднялся такой, что я чуть лязг засова не упустил. Указал дяде Вове на калитку. А только тот развернулся, и на улицу вышел рыжебородый коротышка, который удерживал на цепи яростно гавкавшего кобеля. «Чё надо?» — зло рыкнул гном, от которого крепко несло свежим перегаром. «Чё приперлись?» «Скорая» кинул себе за спину дядя Вова. «Не видишь разве?» «Не вызывал!» — отрезал крепыш. «Убирайтесь, пока собаку не спустил!» Соседки возмущенно загомонили. Не пришлось по душе такое обращение и упырю. Он коротко выдохнул. «Фу!» И яростно хрипевший до того пёс в раз поджал хвост и попятился, утягивая хозяина обратно во двор. Гном на миг отступил в калитку и сразу шагнул обратно с где раздобытым топором. «Ну!» Яростно взревел он. «Подходи по одному! Всех положу!» Тетки шарахнулись прочь. Я отступил к распахнутой дверце кабины. Но ни о чем попросить Джору не успел, поскольку дядя Вова просто вытянул руку и сказал. «Дай сюда!» Неведомая сила вырвала топор у рыжебородого коротышки. Рукоятка прыгнула в раскрытую ладонь упыря. «Так его!» Тотчас подались назад тетки. «Вбей-ка ума в его пустую башку!» Послышалось тарахтение движка, и в переулок завернул жёлтый милицейский мотоцикл с коляской. Расположились на нём два гнома, один другого в плечах шире. Сёдки к ним так и кинулись. «Убил!» — завопили они. «Рима убил, а вам идеала нет!» «Ну-ка, цыц!» — потребовал сержант и повернулся к рыжебородому похмельному гному. «Говори!» — крепыш как-то разом потух. Уставился себе под ноги и нехотя произнес. «С лестницы она упала. Не нужна ей помощь. Не звал я никого. Ну-ка, пойдем?» Потянул сержант хозяина на двор и прикрыл за собой калитку. Дальше острый орочий слух уловил глухой отзвук удара. А вот последовавший затем негромкий обмен фразами я разобрать уже не сумел. Впрочем, все очень скоро разрешилось само собой. И пара минут не прошло, а сержант выглянул на улицу и обратился к Дарье. «Проходите, уважаемая». А вот нас дядя Вовой он придержал, выставив перед собой раскрытую ладонь. «Тут по женской части вызов. Вам делать нечего?» «Не пойдет», — отрезал упырь. «Все будет хорошо», — уверил его милиционер. «Не пойдет», — повторил дядя Вова. от процедуры отступать не имеем права». Сержант забрал у фельдшера топор, после чего сказал хозяину. «Жди здесь», — а рядовому приказал. «Проследи». Перекосившийся на один бок рыжебородый задира попробовал было возмутиться, но под грозным взглядом сержанта враз осёкся и лишь зло сверкнул глазами, когда вновь загомонили соседки. «Иди!» — разрешил дядя Вова Эльфики, и та последовала за сержантом. Сам он вернулся почти сразу, а вот интерна нам пришлось дожидаться никак не меньше получаса. «Можем ехать!» — сказала она, выйди из калитки. Соседки зашушукались, а сержант кнул рыжебородого коротышку пальцем в грудь. «Да прыгаешься ведь так. Жену в могилу загонишь, сам за решетку угодишь. Кто тогда о детях позаботится? В детдом определят». Мы на месте задерживаться не стали. Погрузились в автомобиль и покатили прочь. «Что там?» – спросил дядя Вова, когда машина повернула за угол. Ушибы мягких тканей, возможно, трещина в ребре. От госпитализации отказалась, заявление по обоих писать не стала. Упырь фыркнул. они никогда не пишут». Дела уже по факту тяжких телесных или убийства заводят. Жора обернулся и раздраженно буркнул: "Терпеть бородатых не могу. Все нервы вымотали." «Ха -ха -ха -ха. "То еще будет," рассмеялся дядя Вова. «С "Сегодняшнего числа комплексная ревизия начинается." "А нам-то что?" удивилась Дарья. "Всем будет чего," уверил ее шофер. "Слышал по части псиблока, какая-то крупная недостача вскрылась, так что нам тоже кишки помотают." "А мы-то что?" округлила глаза Альфика. «Мы всего-то вторую неделю работаем». «Да уж найдут, чему придраться», — отмахнулся дядя Вова. Зазвонил радиотелефон. Дарья отвлеклась на него, а я вспомнил о выскочившем на улицу с топором в руках гноме и спросил у шофера. «Жура, а ты нам пожарный топор раздобыл?» Усатый коротышка сдвинул на затылок кепку и подтвердил. раздобыл я. С лобиком лежит. Не видел разве?» Дарья положила трубку и назвала адрес. После добавила. «Поножовщина». «Денёк начинается, закачаешься!» Тяжко вздохнул Жора и включил сигнал поворота. А выкрутив руль и развернувшись, спросил. «Вова, а ты не в курсе, чего именно у нас недостача случилась? Деньги из кассы растратили. Бухгалтера средства не на тот счёт внесли. Или что-то в натуре пропало?» «В натуре», — кивнул упырь. «Но какие именно препараты, даже не скажу. Просто краем муха разговор слышал. Мол, нагнали проверяющую вдвое против обычного». <кхм> Плохо." Вздохнул шофер. «Только бы не пси-концентрат умыкнули. А то все недавние случаи расхода проверять начнут». «И что с того?» Спросила Дарья с плохо скрываемой нервозностью. «А то!» Буркнул Жора. «Сама же говорила, что работаем всего ничего, а уже два кубика израсходовали. Еще и по первому случаю под служебной проверкой были. А вот точно ведь муры жить начнут». «Ну и пусть проверяют». Беспечно пожал плечами дядя Вова. «По первому случаю мы уже отстрелялись, а по второму с бумагами полный порядок. Комар носа не подточит». «А вдруг ревизоры Ракшаса обследуют?» «Вдруг не обследуют. И не вдруг не обследуют». Отмахнулся упырь. «Руки короткие. Иностранца точно беспокоить не станут». Кивнула Дарья, но шофера эти уверения ничуть не успокоили. Он обернулся и сказал. «Вот что, молодой, ты пока на второй псиразряд не ходи сдавать. Выжди время». «Поздняк», — вздохнул я. «Уже сдал». Жора аж застонал от разочарования. «Еще и это! Теперь точно слухи пойдут, что тебя психоконцентратом обкололи!» «К чему это?» — нахмурился я. «Потому что!» — буркнул шофер. «Ты же лесостепной! И мало того, что боевой раж контролировать научился, так еще и второй разряд получил!» Судя по кислому взгляду Дарьи, случай мой и впрямь был из ряда вон. Тут даже дядя Вова заволновался. Впрочем, нет обеспокоило его отнюдь невозможное внимание ревизоров. «Жора!» — рыкнул он. «Ты куда нас завез, паразит?» «Куда сказали, туда и завез?» — огрызнулся шофер. «По адресу, ля!» Я пригнулся, посмотрел в окно и сообразил, что автомобиль катит по какому-то крайне сомнительному району. Хмурые панельные пятиэтажки, изрисованные всяко похабщенные стены и заборы, мятые стенки киосков, телефонная будка с выбитыми стеклами, мусорка с переполненными баками и, самое главное, гоблины. Всех возрастов и расцветок. Но они и только они. гет -ля. С отвращением процедил дядя Вова. «Точно отсюда вызов пришел!» «Отсюда!» — подтвердил Жора. «Знаю этот адрес. Ездил уже. Там пивнушка. Вечно все не слава богу!» Упырь оругнулся, а я на всякий случай отыскал топор и переложил его к двери. «Да пойди, менты на поножовщину прикатили!» Резонно предположил шофер, но милицейского патруля мы на месте не застали. То ли разминулись, то ли никто сюда не приезжал вовсе. А вот кого мы застали у пивной, так это десяток подвыпивших гоблинов, один из которых сидел на бордюре и зажимал окровавленной майкой свою зеленую физиономию. С учетом отколотого горлышка от пивной бутылки, валявшегося тут же на забрызганном красном асфальте, случившееся двоякого толкования не допускало. Было ясно и понятно, что кто-то недомерка этой самой розочкой похаре и полосанул. И наверняка был этот кто-то из числа собутыльников. Но поисками виновного пусть милиция занимается. Мы сюда не затем приехали. Стоило только Дарье выбраться из машины и опуститься на корточки рядом с пострадавшим, как остальные гоблины вмиг оживились и начали перешептываться. Показались они мне крепче прочих ранее виденных лысых недомерков. Да и одевались заметно приличней. По крайней мере, у многих были нормальные спортивные штаны и кроссовки, а не трико и шлепанцы. Само собой подумалось, что направить бригаду скорой помощи с эльфийкой врачом в это гетто было далеко не самым удачным решением диспетчера. Дядя Вова, будто невзначай, встал между Дарьей и гоблинами. Спросил. «Помощь нужна?» «Надо вести в травматологию и зашивать». «Хрена!» — выдал в ответ пострадавший. «Просто заклей! Шрамы украшают мужчин! И кольня бейсбола, чтоб забалдеть!» Его приятели загоготали, а Дарья предупредила. «Нужен будет отказ от госпитализации!» <смех> да какой еще канализации?» — хохотнул гоблин с располосованной щекой. «Красотка, не гони!» Лысый коротышка потянулся шлепнуть эльфику по заднице, а когда та откинула его руку в сторону, то оскалился. «Ну чего ты, шалава! Клиент всегда прав! Я пациент для или кто Вторую его попытку облапить Дарью предотвратил упырь. Он сжал запястья гоблина и угрожающе произнес «Не дури!» «Не тут-то было!» Нет, коротышка с располосованной щекой вмиг присмирял. Зато раздухарились его дружки. «Точняк!» — заявил кто-то из них. «Пусть нам тоже помощь окажет!» «Эльфийка по вызову — это тема!» — поддержал его другой. «Чур я первый!» Дальше я слушать не стал и вытянул из салона скорый топор. Уже двинувшиеся вперед гоблины замерли на месте. Лишь самый наглый и не подумал остановиться. «Ну и что ты мне сделаешь, урод, я Пьяно осклабился он. «Кого пугать задумал И потребовал. «Сюда отдал?» Он потянулся за топором. И стало ясно, что блеф не удался. А если отдам топор, то на меня тут же навалятся со всех сторон. А заточек при себе нет только у тех гоблинов, кто пришел пить пиво с выкидухой. Порежут. «Дай кому!» Дослушивать требования бузатера я не стал. Шагнул к нему и легонько пнул между ног. Лысый коротышка свалился на асфальт, А я по широкой дуге махнул топором, едва не зацепив ближайших гоблинов. «Мясо!» — взревел во всю глотку. «Всех фарш порублю!» И мне поверили. Подвыпившие гоблины тут же подались назад. Да только орёв привлёк всеобщее внимание. И к нам потянулись зеваки. Сбитый с ног заводила бросил корчиться и стонать, прошипел. «Я жаловаться буду! Заяву накатаю! Гад!» Один из его приятелей тут же добавил. «А я свидетелем буду!» И остальные гоблины одобрительно загомонили. «Попляшет у нас! У Арки совсем страх потеряли!» Случившееся наверняка можно было подвести под одну из статей Уголовного кодекса. Но я и не подумал сдать назад. «Маму свою позови и пожалуйся!» А после обвел взглядом раздухарившийся коротышек и оскалился. «Пьяная, да?» «А вот сейчас заберем кого-нибудь от алкоголизма лечиться!» Так и не отпустивший руку гоблина с распоротой щекой, дядя Вова подыграл, спросив. «Думаешь, в ЛТП определить?» Упоминание лечебно-трудового профилактория разом остудило горячие головы. Кто-то из самых слабонервных даже попытался затеряться в набежавшей толпе, а я ухмыльнулся и покачал головой. «Зачем ЛТП? Сам закодирую, дедовским способом!» Гоблины стали рассасываться, а упырь потянул к машине коротышку с распоротой щекой. «Вот с него и начнем!» Толпа зашумела, но мнения собравшихся разделились самым кардинальным образом. И если одни призывали спасать бедолагу, то другие с у рта доказывали, что сам напросился, и так ему и надо. Поднялся гвалт, и мы под шумок погрузили гоблина в автомобиль скорой помощи. «Сбитый мной с ног недомерок встал с асфальта и погрозил кулаком, но этим все и ограничилось. Захлопнули дверцу, сдали задом на дорогу, развернулись и покатили прочь. Гоблин в раз притих, но отыгрываться на нем мы не стали и просто сдали в травматологию». На хрена их вообще столько в городе?» – поинтересовался я, когда вернулись к машине дожидаться появления Дарии. «У гоблинов чрезвычайно высокая сопротивляемость псиэнергии», – пояснил Жора они на самых вредных производствах вкалывают других туда вахтовым методом отправляют а им хоть бы хны и ты руки без повода не распускай потребовал дядя вова накатают заявление не отмоешься ты же экстрасенс вот все излучения мы дави а сам чего нахмурился я «Ха, а кто мне расход жизненных сил зачтет хмыкнул в ответ упорь кровь по графику выдают живым овощем очередной дозы дожидаться приятного мало. Вернулась Дарья, забралась в кабину и зло выругалась. «Мерзкий недомерок!» «Накляузничал!» – догадался Жора. «Пытался!» – подтвердила эльфийка. «Но я ему такую дозу обезболивающего вколола, что язык только к вечеру ворочаться начнет». «Не загнется он!» – обеспокоился дядя Вова. «Хорошо бы, но нет!» – вздохнула Дарья и предложила. «Может, перекусим? Что-то я проголодалась уже!» Против этого предложения ни у кого возражений не нашлось. Под конец смены я сам себе напоминал тот самый живой овощ, упомянутый дядей Вовой. С лишь разницы, что не имел никакой возможности подзарядиться чужой кровушкой и даже просто тихонько дозревать на грядке. Сполоснувшись под душем, переоделся, наскоро перекусил в столовой и чуть ли не рысцой метнулся к трамвайной остановке, поскольку пора было ехать на курсы по оказанию первой помощи. Сразу на проходной наткнулся на Дарью и Льва. «Лейтенант одарил нашего интерна черной розой, и Альфийка вроде как приняла этот знак внимания вполне себе благосклонно. Я набегу поздоровался и рванул к подкатившему к остановке трамваю. Успел заскочить в заднюю дверь и приехал в центр повышения квалификации без десяти минут девять. Но даже так в просторное помещение орки и гномы набились едва ли не под завязку, а свободные места оставались только в двух первых рядах». Пришлось садиться туда, изначально теряя всякую возможность покемарить незаметно от лектора, который оказался средних лет человеком. Какое-то время кандидат медицинских наук внимательно нас разглядывал, а потом вдруг заявил «Все разумные расы произошли от людей». Выдержал точно выверенную паузу и, прежде чем зал успел взорваться возмущенными криками, добавил «Раньше! Если раньше это утверждение проходило по разряду религиозных убеждений, то с открытием ДНК стало научным фактом. Переть против науки никому из присутствующих не захотелось, и ответом лектору стало всего лишь недовольное ворчание. «И как не прискорбно мне это признавать, но с научной точки зрения люди могут считаться пройденным этапом эволюции», объявил тот и развел руками. «Увы, во многом эльфы, гномы и орки, а в чем-то даже и гоблины, превосходят людей на голову». Пассаж про гоблинов вызвал повсеместный смех на что, надо понимать, и с расчет. «К чему это я?» — поинтересовался у зала лектор. «Да просто все мы достаточно близкие родственники и способны иметь общее потомство. Поэтому не нужно думать, будто симпатичная девушка не залетит лишь из-за того, что вы орк, а она человек. И тот факт, что он человек, а вы зеленокожая красотка, от нежелательной беременности тоже не убережет». Если орки против предложенного варианта половых сношений возражать и не подумали, то зеленокожие красотки все как одна изобразили крайнюю степень отвращения. Фу, лектор этой реакции лишь посмеялся. сердцу не прикажешь, заявил он. А беременность при такого рода сношениях дело обычное. Просто в зависимости от пола партнера человека результат будет различаться кардинально не выдержал один из усатых коротышек. «Как так?» «Отвечаю на вопрос», — указал на него кандидат медицинских наук. «В отличие от людей, прочие расы обладают расширенным, так сказать, генетическим кодом. Для всех он един, но в утробе матери выстраивается должная комбинация, в силу чего расовые признаки передаются исключительно по женской линии, а от мужчин они никак не зависят. И это касается не только людей. Расовая принадлежность отца — «Никакого значения не имеет в принципе». «Вот дела!» — охнул какой-то громила орк. «Меня в детстве дразнили, будто мамаша от эльфа нагуляла, а я не верил и в драку лез». «Ищи папашу, путь к себе прописывает». То ли в шутку, то ли всерьез посоветовал какой-то чернобородый гном. «А как же тогда полукровки?» — спросила одна из зеленокожих девиц. «Уж сколько меня пугали, что полуорка в подоле принесу, если с людьми путаться стану» хе сказано же тебе, не бывает такого!» — развеселился сидевший неподалеку усатый коротышка. «Можешь спокойно блудить дальше!» «Да как же не бывает!» — возмутился его сосед. «Чего ты несешь? Я сам такого видел!» «Так это стеляга, подебыл! Я тебе сейчас такого стелягу покажу!» Уже успевший промочить горло лектор, постучал ложечкой по стеклянному графину, призывая всех к тишине, и продолжил. «Как уже говорил кое в чем, люди уступают прочим расам. «Увы, в утробе человеческих женщин выстраивание должных комбинаций не случается, и на свет рождаются дети со слабленными признаками расы отца. Раньше таких называли полукровками, теперь именуют городскими орками, эльфами и гномами. И гоблинами!» – выкрикнул кто-то с места. «Увы, иногда случается и такое», – признал лектор. «И пусть, в отличие от людей, женщины прочих рас в значительной степени способны контролировать зачатие, настоятельно рекомендую всем и каждому при внебрачных связях использовать резинотехническое изделие номер два «Ха -ха -ха, гандоны – зажал кто-то на задних рядах. «Можно и так сказать», – подтвердил лектор, подошел к партии и взял кусок мела. «И не думайте, будто это пустая трата денег, ибо...» Он размашисто написал четыре буквы «З-П-П-П». -п -п. Ну и начал просвещать собравшихся на эту животрепещущую тему. А после пятиминутного перерыва и куда более длительного выяснения слушателями отношений из-за занятых кем-то другим мест, объявил. «Мы то, что мы едим», – переждал волну шуточек и покачал головой. «Нет, разумеется, вы не макароны по-флотски и не котлетки с пюрошечкой». Но, согласно последним исследованиям, у варварских ритуалов поедания внутренних органов поверженных врагов, помимо суеверий имелись и вполне рациональные причины. Более того, правильное питание становится вдвойне важнее в насыщенной пси среде. Распределительная система возникла не на пустом месте, и дело отнюдь не в дефиците продуктов. Каждому из вас выделяется столько мяса и мясопродуктов, сколько требуется для поддержания активного образа жизни. «Что-то это – выкрикнул один из таежных орков. «А вы поглядите на свое старшее поколение», – парировал лектор. «Одни орки жиреют, другие ссыхаются и желтеют. И те, и другие мрут раньше срока. А все почему? Да просто первые скупают талоны на мясо и жрут его без меры. А вторые талоны на мясо продают и тратят все деньги на водку. Ожирение и алкоголизм – вот бичи современного мира». «А между тем правильное питание способно не только продлить жизнь, но и существенно улучшить ее качество». «Ну давайте мы все теперь вегетарианцами станем!» фыркнул кто-то из собравшихся. «А вот этого не надо!» — погрозил лектор пальцем. Полный отказ от мяса хорош для лесных эльфов, но попытка изменить подобным образом физиологию орков обычно ничем хорошим не заканчивается. Да, внешний эффект зачастую наблюдается поразительный, но одновременно с этим развиваются и патологии внутренних органов, чего не наблюдается при грамотном планировании рациона. Грамотно это как? удивился кто-то из орков неподалеку от меня. Мясо в меру жать надо, хохотнул рыжебородый гном. «Вот ты дал, борода-два уха!» Немедленно укололи его в ответ. «Скажи, еще пить в меру надо!» В общем, водное занятие посвятили не оказанию первой помощи пациентам, а тому, как не попасть в число больных нам самим. «Узнал много нового!» Когда все повалили на выход, я спустился в спортзал, размялся там и поработал над растяжкой. После чего с полчасика вдумчиво колотил боксерский мешок. Увы и ах, но на силовые упражнения меня уже не хватило. Решив экономить, двинулся в общежитие пешком. В результате дважды в глухих переулочках просили закурить сомнительного вида личности. Но со здоровенным орком никто связываться не рискнул. Напугать эти встречи меня не напугали, и все же на будущее я загадал тщательно выбирать обратный маршрут. В сентябрь же темнеет рано. А вот чего не случилось, так это ожидаемого осеннего похолодания. И речь точно не шла о начавшемся бабьем лете. Больше все походило на бархатный сезон. Когда следующим утром спросил об этом у заведующей молочным магазином, то отмахнулась. «Да какое тебе еще похолодание? В лучшем случае снег к Новому году выпадет и до середины февраля пролежит». «В лучшем случае?» «Вот буш не сказал. Зимней одежды у меня не было вовсе, равно как и денег на ее приобретение. И на подпил клыков тоже. Следовало озаботиться поиском дополнительной подработки, но вместо этого я поплелся в отдел кадров, дабы сдать акт о присвоении второго псиразряда и уже в эту получку претендовать на свою законную доплату». «Сколько сверхоклада они докинут, в моем нынешнем положении роль играла буквально каждая копейка». «Увы, а лучше бы с визитом в отдел кадров повременил. На расположившегося за вторым столом в кабинете Людмила молодого человека внимания не обратил, сочтя его сотрудником отдела кадров, и с порога объявил. «Доброе утро, я вам справочку принес». «Какую именно?» – озадачилась Людмила. «О присвоении второго всеразряда сообщил я и выложил акт на стол. «Оставляй, подошью в личное дело!» Непривычно сухо произнесла кадровичка. И тут же к нам подступил оторвавшийся от бумаг молодой человек. «Кто это у нас тут?» полюбопытствовал он и задумчиво забормотал. «Гудвин, Гудвин, Гудвина! Где-то я это имя уже видел. Не имя, а фамилию. Едва не огрызнулся я». Перехватил взгляд Людмилы, которая сделала страшные глаза, и попятился в двери. Но покинуть кабинет не успел. «Вспомнил!» — воскликнул молодой человек. «Да справка!» И он повернулся ко мне. «Постойте-ка!» Мог бы, конечно, поставить его куда подальше, но по обреченному вздоху Людмилы понял, что уносить ноги уже поздно. И буркнул. «Ну?» Ревизор порылся в своих записях. Затем, отыскал мое личное дело и, распрямив держатель из вынул какой-то жутоватый листок. «Вам выдали?» Я взял бумажку и обнаружил, что это справка о прохождении курсов оказания первой помощи, выписанная на имя ГУ. «И что с того?» «Так ваша справка или нет?» «Допустим, моя», — вздохнул я. «И что с того?» «В ней написано ГУ, а во всех остальных документах вы значитесь как Гудвин». «Позвольте взглянуть на ваш паспорт». Я протянул ему красную книжицу. Ревизор полистал страницы и воскликнул. «И тут Гудвин!» Он обратился к кадровичке. «Как же так, Людмила Сергеевна? Справка-то выдана другому человеку». Людмила замялась, и я пришел ей на помощь, намеренно грубовато поинтересовавшись. «Схрена ли другому?» Молодой человек как-то растерялся даже. «Здесь Гу, а тут Гудвин!» Заявил он, опомнившись. «Разве нет?» «И что с того?» Пожал я плечами. «Так разночтение!» «Ну так и даты разные. Справка когда выдана?» «Третьего августа». «А паспорт?» Я раскрыл документ на нужной странице, продемонстрировал его ревизору и спросил. «Еще вопросы?» Тот нахмурился. «Хотите сказать, что поменяли имя?» Молодой человек зарылся в бумаге и хмыкнул. «Заявление о приеме на работу тоже подано от имени Гу». Дотошность ревизора начала действовать на нервы. Но я сдержался и спокойно уточнил. «А дата у него тоже более ранняя?» признал молодой человек и упрямо мотнул головой. «Но всё равно нужна справка о смене имени». «На кой чёрт?» – нахмурился я. «Если на момент подачи заявления никаких разночтений в имени не было, документы оформлены надлежащим образом», – нехотя признал ревизор. «Людмила Сергеевна, к вам претензий никаких, но псиблок находится на особом контроле, и я должен убедиться, что тут и в самом деле нет подлога». Я тяжко вздохнул, уже в который раз пожалев, что исправил имя в паспорте. И спросил, «От меня чего надо?» «Мы можем и сами запросить дел, но если принесете справку об изменении имени до конца недели, я фактор значения нигде отражать не стану». «Сделаю!» – коротко отозвался я, ободряюще улыбнулся Людмиле и покинул кабинет. А в голове один вопрос. «Ну и что теперь делать?»